этой минуты искране удовольствие, таившееся в сердце государя начала разгораться и породило впоследствии все его пороки и все несчастья России. Да, милые слушатели, много значит одно слово злого человека. Часто его бывает довольно, чтобы испортить десять добрых сердец. «Берегите же злых людей, никогда не слушайте их советов и помните несчастный пример Иоанна». Но зачем заранее печалить вас, друзья мои? Пока еще Иоанн добрый, благороден, велик. Пока еще слова Васиана не успели укорениться в его сердце и памяти, а только слегка вспоминаются ему. Со временем они сделают то, чего хотел злой Восиан. Но теперь мы еще можем насладиться добродетелями молодого царя. Еще можем порадоваться его громкой славе. Возвратившись с богомолья Иоанн с прежним усердием занялся государственными делами, и хотя в душе его теперь скрывалось больше неудовольствия боярами, обидевшими его, но он ни одним словом, ни одним взглядом не показал его. Впрочем, у него не было времени много думать о них. Неугомонные жители Казанского царства, несмотря на то, что были уже подданными России, часто устраивали новые волнения. Так что русские еще около пяти лет не могли быть полностью уверены в их покорности. После этого многие из них начали принимать христианскую веру, которая смягчила их нравы. Другие же были усмирены казаками или стрельцами, жившими по приказанию Иоанна в казанских крепостях и городах. В 1556 году росту славы Иоанна еще более способствовало покорению нового царства – Астрахани. Город Астрахань, построенный в устье Волги и называвшийся прежде Астараканью, существовал еще и тогда, когда начинало складываться государство русское. Прежде в нем жили хазары, потом алани – Наконец, после разорения Золотой Орды, Астаракань была столицей татарских ханов, одноплеменных с ногайскими князьями. Эти ханы никогда не были сильными правителями, и, спасаясь от притеснений черкесов и крымцев, часто прибегали к покровительству России. И последний из них, дерпыш, обязанная сохранением своего престола Иоанну IV, В минуту своей искренней благодарности за его благодеяние поклялся вместе со всем народом повиноваться русскому царю как своему верховному государю. Но прежде чем отборное войско, посланное к нему на помощь от Иоанна, и состоявшее из царских дворян, жильцов, боярских детей, стрельцов и казаков, успело удалиться... Дербыш изменил своей клятве и переметнулся к крымскому хану Давлет-Гирею. Подданные его, уже испытавшие разницу между благодетельным покровительством России и дерзкими поступками крымцев, были очень недовольны изменой своего государя и обрадовались, когда храбрые стрельцы и казаки полностью разбили его и заставили бежать в Азов, Тогда все они дали новую присягу России и уже навсегда остались ее верными подданными. Нынешняя Астрахань стоит в нескольких верстах от старинной Астаракани. Даже камни на постройку некоторых домов нового города брали из развалин старого. Астрахань славилась большими плодоносными садами и богатейшими рыбными уловами. Во времена же Иоанна IV туда приезжали торговать купцы Ишимахи, Дербента, Шавкала, Тюмени, Хивы. Жители многих этих земель хотели так же, как и астраханцы, быть подданными России. Иоанн ласково принимал их и своими умными, благожелательными распоряжениями так осчастливливал своих новых подданных, что слух о его славе достиг отдаленных стран Сибири. Сибирь в то время не была такой обширной землей, пространству и непроходимым лесам, которые вы, верно, удивляетесь теперь, милые друзья, смотря во время урока географии на карту Азии, нет. Тогда известна была под именем Сибири только средняя часть Тобольских земель. Ею управляли монгольские князья потомки Батыева брата Шибана. Русские больше ничего не знали о Сибири, но после покорения Казанского и Астраханского царств приехали в москву два посла от сибирского князя едигера с поздравлением царю по случаю его побед и с просьбой защитить едигера от других татарских князей разорявших его землю едигер обещал царю за это платить богатую дань по соболю и побелке с каждого человека в год По его словам, в Сибири тогда было тридцать тысяч семьсот жителей. Вот как возвысилась Россия в царствование Иоанна Четвертого. Кто бы из наших предков с таким страхом, отправлявшихся на суд в Золотую Орду, поверил, что настанет время, когда потомки жестоких и гордых их притеснителей будут искать чести быть подданными русских царей? Но не думайте, друзья мои, только одни необразованные татары показывали такое уважение Иоанну. Нет. Слава о нем долетела даже до Англии, не имевшей прежде никакого понятия о нашем Отечестве. В августе 1553 года Английский корабль вошел в Двинский залив Белого моря и пристал к берегу, где был монастырь Святого Николая и где потом был построен город Архангельск. Русские рыбаки, увидевшие в первый раз большой корабль, испугались и хотели уплыть в своей лодке подальше от невиданного чуда. Но капитан корабля Ченслер остановил их и сказал, что он приехал из Англии с письмами к их государю от своего короля, который желает завести с русскими торговлю. Начальники Двинской земли тотчас дали знать об этом Иоанну, который, понимает как выгодно может быть для его народа торговля с англичанами, уже тогда, славившимися своими морскими путешествиями и богатым купечеством, Приказал английскому послу приехать в Москву и принял его и всех бывших с ним англичан так милостиво и так ласково, что они не могли не написать об этом в Лондон с особым чувством благодарности.